Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканал «РТВА» и всех тех, кто смотрит «Сетивизор». Программа «Осторожная история». Мы ее ведущие, наконец-то объединившиеся вдвоем после долгого тандем, прерыва. Тандем. Тандем Думарского. Да. Дум Верат. Виталия Дымарского. И, и Владимира Рыжкова. И Владимира Рыжкова да. Сегодня у нас очередная программа с По той же схеме, что ли, по которой сделаны были все программы в этом году. Мы берем одну дату из 90-х годов, прикладываем ее к известной значимой фигуре, фигуре тех лет. Ну, а потом стараемся ту тему, которая вот у нас таким образом заявлена, раскрыть и обсудить уже применительно к сегодняшнему дню с нашими гостями. И вот по сегодняшней схеме у нас что получилось? Что в каком там году у нас... Да, у нас, я дополню, что мы не просто берем какую-то дату, а мы берем дату этой недели. конкретно. Этой недели, этой неделе, неделю. у нас вот там 52 недели, и мы берем каждую неделю одну дату и одну фигуру 90-х годов. И сегодня у нас очень яркая фигура одна из самых ярких фигур 90-х годов, Григорий Евлинский А дата, от которой мы отталкиваемся, вот какая. На этой неделе, 17 октября 90 -го года, аж 90 -го, 21 год назад, Григорий Евлинский подал в отставку с поста зампреда Совмина РСФСР, тогда еще был Совмин РСФСР, и, соответственно, отказался от реализации своей программы «500 дней», которую он до этого представил в августе этого же 90-го года. Вот такая у нас дата. И говорить мы будем сегодня как раз об экономических программах, есть ли у страны экономическая программа, может ли Россия... Россия... наших лидеров экономических Да, есть, может ли страна чего-то добиться в отсутствии программы. Поэтому тема у нас звучит, как всегда немного провокационно, а именно так, программа действия или программа бездействия. И напомню, каналы связи с нашей студией сегодняшней, это плюс 7985-974545 для смс. -ок. Аккаунт вызван на Твиттере. И теперь наши гости. Это, Гость пока. Ну, Второго уже, уже присутствующий в студии Владислав Иноземцев, руководитель Центра исследований постиндустриального общества. Здравствуйте. Ну вечер. Слава. И вот с минут на минуту из московских пробок должен прыгнуть к нам в студию Андрей Нечаев, президент Российской финансовой корпорации, который был министром экономики в 1992-1993 годах, как... кому как не ему знать, во всяком случае, что такое экономическая программа, и уж точно совершенно экономическая программа тех лет. Такая наша сегодняшняя программа <смех> Такой сегодня наш график Дорожная карта, как сказал бы Только что вышел из эфира Министр иностранных дел Сергей Лавров И как обычно начинается С очень субъективного Это тоже традиция нашей программы Портрета Николая Троицкого о, о, о Героем которого стал Естественно Григорий Евлинский. Григорий Евлинский. Политическое ископаемое, которое было когда-то полезным. На заре туманной политической юности при последних сполохах Советского Союза он казался дееспособным и подающим надежды. Правда, сразу сел не на тот поезд: не к Ельцину, а к Горбачеву. В отличие от Гайдара, не доучел амбиции президента России, недолго продержался в правительстве и переехал прямиком в оппозицию. Зато ему не пришлось проверять на практике программу «500 дней». И он имел основания говорить, что знает, как надо спасти Россию. Да не дали. Стал живым воплощением альтернативы. Недосягаемой, но как бы реальной. Григорий Явлинский много лет подряд остро и беспощадно критиковал партию правительства. Он всегда указывал, что делается неправильно. Намекал, что знает, как надо правильно. Да как только его приглашали во власть, звали в правительство, выставлял 148 невыполнимых условий, и приглашение само собой отпадало. Стараться не брать на себя ответственность на второстепенных постах нормальная позиция оппозиции. До тех пор, пока она не становится властью. В России для столь радикальной смены правительства нужна революционная ситуация. А они возникают не слишком часто. Бренд Евлинский и его партия Яблоко до поры до времени были нужны тем избирателям, что не могли голосовать за режим Гайдара Чубайса и либеральную утопию. Не желали отдавать свои голоса коммунистам, а ЛДПР воспринимали как неприличное слово. За эту возможность Явлинскому можно было простить и патологическое занудство, и мелкотравчатую гордыню, и претензии на знания истины в последней инстанции, и разные мелкие политические грешки. Но с годами партия закостенела, заизвестковалась, как доисторический трилобит, превратилась в секту начетчиков, а лидер в ментора-моралиста. Как будто бы он всю жизнь пребывал в келье, политикой не занимался и сохранил девственную белизну одежды. Такому интересному экспонату место не в реальном предвыборном паноптикуме, не в бойком политическом балагане, а в палеонтологическом музее, куда он скоро неизбежно вернется. Ну, вот такой довольно злой портрет Николая Троицкого. Единственное, что надо, конечно, понять, тех, кто постоянно смотрит и слушает нашу программу, что Явлинский не первый и, видимо, не последняя жертва острого, попал, кто, острого пера попал на зубок, Николая Троицкого. Николая да, Троицкого. Все да. его портреты выдержаны совершенно вот в этом стиле. Очень Я еще хотел бы пояснить, тут пишут люди, значит, что это э эхо пишет эти тексты, или ведущие программы, мы с Виталем Демарским. это не так. Эти тексты пишет Николай Троицкий. Я сегодня первый раз его услышал. Да, Троицкий. это его авторский взгляд и, как сейчас принято говорить в российских судах, оценочное суждение. Вот к нам как раз подъехал Андрей. Проходите. Андрей Нечаев. Проходите, проходите. Андрей Алексеевич, мы вас ждем. Да, мы вас ждем. — Вам не удалось послушать... — Я слышал э, э, я э, слышал ]しょう? ваше Katowiff. представление о том, что я как пробка из бутылки или... — да мы, мы, мы были интеллигентны. Мы сказали, что сейчас выпрыгнет из пробки к нам. Не из бутылки, а из пробки. — Я прошу прощения, но подтвердилась расхожая фраза последнего года. Мэр ушел, а пробки остались. — Ага. <Power pandemic> <S2akt Sapporo> Да. И даже а по этим, как они называются, по плиткам, не быстрее было это вместо... Я вместо, в конце по плиткам. Поэтому все таки не ненадолго, не на так много опоздал. Итак, мы все в сборе. Ну, я бы, наверное, первый вопрос бы задал нашим гостям все таки по по поводу 90-х годов, ну, по поводу программы «500 дней», которая сегодня послужила поводом для нашей встречи, я думаю, что там говорить особенно, я не знаю, если хотите, можете ее вспомнить, кто помнит. А вот, в принципе, это особенно, наверное, нечаевый вопрос в первую очередь, а вот в 90-е годы, вот можно сказать, что правительство тогдашнее действовало по достаточно конкретной, выверенной, проработанной программе. Или все-таки это были такие действия во многом стихийные? Ну, Андрей. Ну, давайте все-таки мы не будем объединять этот чрезвычайно непростой и специфический период 90-е годы в нечто единое целое. Если говорить о правительстве, как его иногда называют, Ельцина-Гайдара, Ельцина да. то есть это конец 91 92 года, годы, то там, безусловно, была, была программа, написанная группой, как любят выражаться журналисты, группой молодых экономистов под руководством Егора Мурчи гайдара Ну, по тогдашним временам действительно были молодые люди, если сравнивать особенно с Брежневским политбюро, это была программа, причем это не был, знаете, такой вот документ, который можно было издать в виде некой книги. Угу. Не был гладкий текст в отличие, скажем, от той же программы 500 дней. Это был набор абсолютно конкретных мероприятий и тех. Документов, которые должны были эти меры намечены реализовать, где-то это были постановления правительства, где-то законы, где-то указы президента, которые тогда в силу решения пятого съезда народных депутатов приобретали временную силу законов, если их Верховный Совет не оспаривал. И кстати, Ельцина, который был человеком таким очень конкретным, А вот эта э, точность, она э, поразила и, может быть, стала одним из факторов, почему он сделал выбор в пользу э, нашей команды. Там буквально было расписано, что мы делаем в первые две недели, что мы делаем в первые два месяца, что мы делаем в первые шесть месяцев. Ну Это какой-то себе похожий а, на те же 500 дней Евлинского, да? Некий дальше... график. Да, ну я просто хочу сказать, что да. там не да. было гладкого текста, там были очень, очень конкретные э, меры, и, меры, меры и мероприятия, Ну, после шести месяцев мы, честно говоря, не загадывали, потому что считали, что это правительство, и понимали, что это правительство в общем, обречено на очень непростую судьбу, что нам придется принять ряд абсолютно необходимых, сильно перезревших, но, конечно, крайне непопулярных мер, и, в общем, рассчитывали, что мы это сделаем... И Ну, и там через два или через три месяца нас просто выгонят. И, в общем, больше, чем на шесть месяцев программу <laughs> писать, писать не стоит. Ну, вот история так распределилась, что там для меня это затянулось на полтора года. Для Егора Тимуровича, к сожалению, немножко меньше. Но потом, уже в середине 92 -го года, вот в развитии этих наработок, была написана новая программа, которая, естественно, была логичным, правоприемником по сути и по идеологии вот той первой программы, которая стала реализовываться и которая, собственно, осталась, досталась наследство уже правительству Виктора Степановича Рамырдина. Ну, а вот дальше, как Ну, о покойном хорошо или ничего, но все-таки, как шутил в свое время Игорь Тимурович Гайдар, что самое дорогое в мире макроэкономическое образование получил Виктор Степанович Черномыргин, потому что страна заплатила за него несколько десятков миллиардов долларов за счет того, что делались там какие-то отступления, необоснованные компромиссы, ошибки. Потом уже совсем э, другая программа э, правительства Кириенко 98 -го года, которая... Вот ну, та, та совсем была краткосрочная. Э, э, да, она <свестив... пыталась... <свестив... <свестив... <свестив...> Двух Двухмесячная программа. Yeah. Yeah. Yeah. Она, ну, yeah. Yeah. понимаете как, она, с одной стороны, была краткосрочной, но, с другой стороны, она, э, как бы, идеологически вообще верна до сих пор. Uh -huh. Там, собственно, речь э, шла о том, что давайте жить посредством. То, чему нас учит Алексей Леонидович Кудрин. Почему чему сейчас Евросоюз учит э, Грецию. Совершенно справедливо, чему Евросоюз... <связывая> учит Грецию, и она, в общем, предполагала такое ну, достаточно решительное сокращение государственных расходов В первую очередь, с тем, чтобы нормализовать ситуацию с пирамидой ГКО Но, значит, Володя точно помнит, потому что, по-моему, ты тогда как -то да -да -да -да -да -да. был в Думе да, Мы работали с правительством значит, тогда э -э Про коммунистическую Думу эту программу отвергла просто на корню Ну, и а дальше случилось то, что случилось <свист> Иноземный сидит, молчит, думает. Нет, я, в общем-то, согласен. Конечно. А почему, а почему сорвалась программа 500 дней? Почему она не состоялась? Но уж программа не годилась? Или потому что политических условий? Я ну, думаю, что а, не было я прощаюсь, не спасает, в не берега, Она прошу прощения, просто не была принята. Во-вторых, Ельцина выбрал другую команду экономическую. Нет, нет, нет. Принята, не это она не была принята Горбачёву. Да? Да. Да. Дальше там создали некую согласительную комиссию, э, пытаясь э, Ужа и Ежа, Ельинского mm -hmm. с Рыжковым объединить. Что, ну, чтобы... С Рыжковым только не с этим. С Николай Иванович <связать> да, да. Мой водитель сегодня, кстати, спросил, сейчас мы когда да. через пробки пробирались, а, это, говорит, надеюсь, не тот Рыжков? <связать> <связать> <связать> <связать> я прошу прощения. Да, нет, нет, нет, я хочу сказать, что я вполне согласен с Андреем, потому что 90-е годы были в общем годами программного мышления. И хоть можно говорить о том, насколько эти программы были оптимальны, можно спорить о том, вели ли они к успеху страны или, наоборот, ввергли ее в пучину каких-нибудь ужасных потрясений, но это были времена вполне концептуального мышления. То есть четко были данные ориентиры того, мы хотим пойти. к чему мы хотим пойти? Более-менее были понятны средства, которыми мы должны были прийти. Они были, может быть, не всегда оптимальные, но они были показаны очень четко. Эти программы были приняты, и в общем они были исполнены. То есть, когда мы говорим про 90-е годы, может быть, не заходя там за 96-й год, но все, что касалось приватизации, что было сделано в первые половины 90-х годов, все, что касалось новую структуру производства, новой системы управления, это было сделано, экономика превратилась из советской экономики в рыночную. Как мы можем, опять-таки, как к этому не относиться, надо туда превратилась. Безусловно, с огромными... бы не были издержки. Да, вот мы это я сказал, я сказал. что издержки были очень большими. И, в общем-то, к сожалению, реформаторы того времени ни разу, как бы не пытались публично их оценить и, в общем, может быть, признать, что они были излишними, но если абстрагироваться от этого фактора, я, безусловно, хочу сказать, что это была эпоха программного мышления, одного из самых больших. Андрей, вот как программных... чтобы уже закончились с 90-ми, потом, я думаю, мы пойдем в наше время, вот такой вопрос. вот Очень много сейчас, вот Андрей Ларионов пишет, Сергей Алексашенко, другие экономисты, вот, Хочу ваше мнение слышать. При наличии программы концептуального видения, ориентиров, четких, так сказать, планов действий и так далее, почему были столь великие издержки? В чем была главная ошибка реформаторов вашего поколения, если она была... Как призыва как вашего, да, вашего призыва. Андрей Алексеевич. Была ли какая-то фундаментальная, фундаментальная ошибка? Или это были просто внешние обстоятельства? Ну, вы знаете, может быть, как-то это нескромно прозвучит... Из моих уст, и вот сейчас надо было бы там покаяться, сказать, простите нас, хотя я действительно готов просить прощения и у пенсионеров, и у значительной части интеллигенции, и, скажем, у работников военно-промышленного комплекса, но, но в общем-то, не за себя, а за то, что их страна обрекла вот на ту судьбу, которую они пережили. Ведь... В конце 1991 -го года вот о чем все время забывают наши критики и оппоненты. Страна реально, вот это я утверждаю, готов часами доказывать, с цифрами и фактами mm -hmm. в руках, если кого-то не убедил Егор Тимурович Гайдар в mm -hmm. своей книжкой «Гибель империи», делал. где этих фактов и документов приведено огромное количество. Страна реально стояла на грани экономического коллапса, и э, вот... Рассуждение в прессе о том, что Россия не переживет зиму без э, хаоса, э, голода и, может быть, гражданской войны. Это не были такие алармистские досужие дома журналистов. Это была чистая, чистая правда. Еще раз, ну, просто не хочу утомлять слушателей драматическими цифрами, тем более, что один эпизод я как-то привел э, в, э, в программе «Эхо Москвы», и на меня нынешний премьер и будущий президент обиделся. Я процитировал одно, одно его письмо, которое мы получили в правительстве от него как от вице-мэра. И, соответственно, многие меры, они были просто абсолютно вынужденными. Опять-таки, я вот уже в тысячный раз, наверное, повторяюсь. Самые болезненные меры. Либерализация цен. Вот вы знаете, в какой-нибудь абстрактной академической дискуссии я бы с удовольствием тоже поговорил на тему, Надо ли сначала либерализовать цены или сначала создать конкурентную среду, обеспечить демонополизацию экономики, которую 20 лет прошло, мы до сих пор не обеспечили. Мы знаем, что наша экономика глубоко монополизирована. Даже, по-моему, растет монополизация. Многократно растет. Сначала приватизация, а потом либерализация цен. И был бы чудесный такой вот академический дискусс. А дальше есть конкретная ситуация. Ноября-декабря 1991 года правительство э, Валентины Павлова э, отпустило оптовые цены. В соответствии с законом о социалистическом предприятии перестали контролироваться доходы предприятий, и трудовые коллективы, директора опустили, что во все тяжкие, то есть там доходы росли просто фантастическими темпами, откуда, кстати, и образовались вот те самые сгоревшие сбережения в Сбербанке, что люди просто не могли эти деньги реализовать из-за отсутствия адекватной товарной массы. Дальше, собственно, очень простой вариант. Да? Либо, если вы хотите при этом контролировать розничные цены и боитесь их либерализовать, или там значит не хотите шока для населения, значит, либо вы должны платить субсидии, производитель никто не будет продавать себе убыток. Значит, вы либо вы должны платить гигантские субсидии, которые в бюджете, который на 90% в тот момент финансировался за счет печатных денег или наукообразно выражать за счет эмиссии, и дефицит его составлял 30% ВВП, там и, и сном, ни сном, ни духом лично не могла идти о каких-то каких субсидиях. Либо альтернативный вариант на мой взгляд, абсолютно, конечно, тупиковый это комиссары на заводах, продразверстка. Силы изъятия зерна и продовольствия у крестьян, тотальная карточная система, рационирование потребления, ну, и вот тогда по этим э, фиксированным э, или контролируемым ценам. Ну, вот мы, безусловно, не были готовы повторять ошибку 2018 -го года, потому что мы знаем, чем она закончилась страшной гражданской войной э, в России. Mm -hmm. вот, вот и всё. Вот просто, а вот интересно... Я, буквально достал, э, чтобы, просто, чтобы поставить точку. Вот и все. Вот конкретная ситуация. Нету альтернативного решения. И, и, соответственно, все дискуссии о том, что а надо было бы по-другому, они носят сугубо академический характер. Но вот интересная вещь. Сейчас уже задним числом, и даже судя по тем смс-кам, которые уже сейчас приходят, по реакции нашей аудитории, очень интересная вещь, Андрей, что самая негативная реакция на действия того правительства – это нелиберализация цен а приватизация. Потому что здесь люди конкретно видят неравенство, да, Абсолютно. возникшее после приватизации. И сверхконцентрацию А цены как-то <свят> все пережили. да? Цены были высокие для всех. А приватизация получилась, создала, создала некий идеал. Потому что запомнилась приватизация, а не либерализация. Э, значит, ну, о приватизации можно говорить не, не часами, а неделями. Да это понятно. Э, да. Просто две, две короткие, две короткие э, реплики. Первое Я понимаю, что прошло почти 20 лет И у людей все смешалось Масштабную приватизацию правительство Гайдара готовило, но не проводило. В этом смысле упрек... Ну, в этом смысле 90-е годы. Упрек, ну, если они адресуют его этому правительству... Чубайс сохранился в правительстве и проводил правительство. Чубайс сохранился. Он намного пережил Гайдара в правительстве. Он его вообще пережил. До сих пор переживает, в том числе находясь близко к власти. Но все-таки Чубайс это не все правительство. Во-вторых, та схема приватизации, которая была реализована, я сейчас не выступаю ее адептом или адвокатом, она ведь была результатом очень серьезного, очень тяжелого компромисса с Верховным Советом. Вот та модель приватизации, которая была в итоге реализована, она отличается от той схемы приватизации, которую разрабатывало правительство, ну, как милостивый государин, государ императора. Вот все эти там особые права трудовых коллективов. Надо было объяснять тогда. Ну, я уже не мог для объяснять, для я, для я уже для не для работал в правительстве. В. Значит, Анатолий Борисович, наверное, был занят более практическими делами. Вот те упреки, которые можно предъявить схеме приватизации, они в значительной степени должны быть предъявлены не правительству, а Верховному Совету, который тогда обладал очень серьезной властью, был местным для дискуссии, кстати, в отличие от нынешнего парламента, который он просто навязал. У нас, кстати, говоря, просто об этом надо у нас, кстати говоря, это... э, да. ну и, соответственно, у нас студия оценки. тоже место для дискуссий, поэтому Дичаев э, монополизировал в задайте вопрос. Во второй говорю. части будем больше давать слово, больше будем давать слово иноземцеву. А потом он минут. без меня тут провел 10 минут, поэтому осторожная история 2. Лихие 90-е или время надежды.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 Экономиста и политолога, можно сказать, Владислав Иноземцев, руководитель Центра исследований постиндустриального общества Андрей Нечаев, президент Российской финансовой корпорации, министр экономики в 1992-1993 годах. Мы первую часть, как-то в первой части нашей программы делили больше времени, чем предполагали, 90-м годам. Потому что хотя, обычно у нас все-таки больше упор мы делаем на сегодняшний день. Они лихие. Они лихие. Или время надежд. У нас <сёк> кто, как, кто как их воспринимает. И сейчас мы тогда плавно переходим уже в наши дни. И для этого плавного перехода у нас есть Евгений Бунтман, который расскажет нам о результатах опроса, проведенного на портале, на портале Superjob. Это наш тоже постоянный партнер нашей программы. Есть ли у российской власти долгосрочный план по экономическому развитию страны? Большинство опрошенных сайтом SuperJob в это не верят. Вариант ответа нет, выбрали почти три четверти опрошенных, 72%. Невнятная политика в области сельского хозяйства, неграмотная кадровая политика в данной отрасли, недооценка главного богатства страны, земельных и трудовых ресурсов. Это мнение руководителя одного из предприятий города Кирова. Многие говорят о нефтяной игле и о том, что ничего не делают, для заявленной президентом Медведевым диверсификации экономики. Экономика у нас по-прежнему сырьевая и ничего не меняется в лучшую сторону. Нынешнюю власть это вполне устраивает, пишет менеджер по планированию производства из Балашихи, а инженер по качеству из Воронежа пишет более подробно. Никаких инвестиций в производство, никаких созданий стабильных рабочих мест, не привлекательность страны для зарубежных капиталов. В стране только зачатки среднего класса, самые думающие и перспективные прослойки населения. Впрочем, четверть опрошенных все же считает, что долгосрочный план экономического развития страны существует. Так отвечают 28%. Правда, видно, что многие из них иронизируют и наиболее показателен комментарий менеджера по продажам из Нижнего Новгорода. Есть. Он заключается в тотальном распиле наших ресурсов. продаже за границу всего, чего только можно. уничтожении государственной идеологии и воспитание тупых, никчемных, слабых граждан. Ну, вот такое общественное мнение. А вы как считаете, вот короткий ответ, существует у нынешнего руководства долгосрочный план развития или нет? Андрей Нечаев. Я совершенно согласен с тем, что сказала подавляющее большинство интервьюируемых, то, что мы услышали, включая последнего. Владислав, а, а 2020 знаменитые? Ну, знаете, когда в стране, которая, в общем-то, сегодня является... Ну, развивающей страной и решает задачи развивающая страны. нет даже раздела по политики. политике, ну, что можно Вообще нет раздела да, вообще. Вот я сейчас такой вам вопрос задам. Смотрите, вот у нас вот что бросается в глаза? Развернутый вопрос. Да, Вот мне по крайней мере, что бросается в глаза? А у нас периодически что-то такое принимается под названием «План», «Программа» и так далее. вот Самая знаменитая была программа «Грефа» 2000 год. на ней работали сотни тысяч людей. — Ну, кстати, считается, что 60% Но, людьми, мно, множество, бывает, Нет. Да. Множество разделов было принято. Значит, оптимистическая оценка самих авторов программы, что выполнена 40%. На 60% она не выполнена. Программа десятилетней давности. Она преподносилась Путиным как главная программа его президентства. Выполнена на 40%. А, причем самое интересное, что вообще не выполнен раздел институциональный. То есть, строительство современных институтов судебных, защиты собственности и так, далее, и так далее, конкуренции, провал полный. Никто за это не отчитался. Потом была принята программа тоже громкая очень, так сказать, с помпой «2020». Потом все... Уже через территорию. год после ее принятия начался кризис, Да, она потеряла вся четвертую организацию. Ее вообще никто не выполнял и, и поможет, не, да, собирался. не собирался. Да. Дальше. У нас значит, уходящий значит, бывший президент, ну пока еще действующий, но уже никто его не считает действующим, Дмитрий Анатольевич Медведев, чего-то такое говорил 4 года назад в Красноярске про 4И. Инвестиции, инфраструктура, инновации, э, институты. Ничего из этих четырех вещей. Он еще говорил, что свобода лучше, чем не свобода. Да, ничего из этих четырех И не улучшилось за четыре года. Все стало только хуже. Инфраструктура, инвестиции, инновации, институты. По всем показателям. Дальше еще у нас пят, были. Это пятое и там да. появилось еще. Да. Идиотизм. Идиотизм, да. Значит, И дороги. Дальше, смотрите, были знаменитые нас проекты. Я так злорадно хочу напомнить. Когда россиянам тот же самый Дмитрий Анатольевич Медведев, будучи тогда первым вице-премьером, обещал доступное жилье. Да. Вы не поверите. Рассвет сельского хозяйства. Не смейтесь. Значит, прогресс в образовании. премьер нас... еще обещал, что доступное да. жилье будет стоить 30 тысяч. Да, это, я, я тоже злорадно хотел напомнить это. Обещали, что будет лучшее образование по последнему международному рейтингу ПИС. Мы скатились, по-моему, на очередные 11 позиций в мировом рейтинге. И обещали доступное здравоохранение. Все 14 проекта провалены. Сейчас вообще поразительная вещь. Единая Россия, правящая партия, идет на выборы вообще без программы. Потому что она объявила о том, что ее предвыборная программа – это два выступления. Путина и Медведева на съезде партии 24 сентября. То есть правящая партия, которая претендует на всю власть в Но Государственной я, здесь, Думе... — Здесь я тебя перебью, хочет... потому что ты очень долго да. уже задаешь вопрос. Если Но хочу можно... напомнить, да. что, может быть, они неправильно делают, потому что в предыдущие два созыва они выдвигали свои программы. — лучше, стали... лучше бы они этого не делали. — Лучше бы они этого не делали. — Те же, вот, Мичаев напомнил о дорогах. Да. Там какую-то обещали угу. дорогу через всю страну. — Скоростную. — Вы вспомните да, вообще, что там только не обещали. Да. Где это все? Одним словом, у нас такая классическая система. Выдвигаются программы, проваливаются. Кстати, вот удвоенный ВВП тоже по-разному считают. Но я, например, вот встречал такую оценку Валерия Зубова, депутата Госдумы. Он вообще дает 54%. То есть и это провалили. То есть все, что обещали, провалили. Новой программы нет. Идем с двумя речами. Вот. И возникает вопрос к вам обоим. А может это так хорошо? Ну живем без программы, вот уже 10 лет, проваливаем те, что есть. Может, так и надо жить? Я вот Он... ну, на да. Мне кажется, что стихийное было. развитие может быть лучше какого-то планометра. Нет, на самом деле, если Владислав вот так вопрос встал, то я не могу сказать, лучше это или хуже, потому что Владислав последний. Uh, полтора десятилетия, в общем-то, миф показывает скорее преимущество тех государств, которые идут вперед с определенной программой. Но эти варианты существуют. Существует и тот, и другой вариант. Можно идти без программы вперед, но если вы идете вперед без программы, то вы должны фактически позволять там расцвести стат цвета. Да? Если вы создаете Совершенно нормальная Или... система, абсолютно либеральная такая система, все могло развиваться. Рыночная экономика, полная свобода инвестиций, без всякого дирижизма, да, это возможно, что-то получится. Не факт, что это будет оптимальный путь, безусловно, mm -hmm. но он возможен. Если же вы пытаетесь сочетать дирижизм в политической системе, да, и в диктат монополий с отсутствием плана то, конечно, это будет полное закоснение ситуации, эти монополии будут добиваться своих все больше преференций за счет других отраслей, экономика будет банально умирать, становиться полностью зависимым от импорта, то, что мы сейчас видим. На мой взгляд, причина провала всех этих программ заключалась в том, что это были не программы, а на самом деле набор лозунгов. То есть, если мы говорим о программах, то либо должны быть программы по направлению действий, как это было у молодых реформаторов в начале 90-х годов, с четкими ориентирами. С четким ориентиром, по крайней мере, там не было натуральных показателей в экономическом развитии, да, там не говорят, сколько будут строиться дороги, да, в каком количестве, но там было четкое понимание того, что надо сделать и когда, и в какой последовательности. Можно спорить, как это было, нам это не оптимально, но это было сделана и дала свои результаты. На сегодняшний день экономика находится в таком состоянии, когда, на мой взгляд, программы должны быть в первую очередь направлены на то, что мы хотим видеть, какую мы хотим видеть Россию в экономическом плане. Потому что я могу высказать неполярную точку зрения, но мне кажется, что даже в рамках той политической системы авторитарной, которая сегодня существует, Экономические успехи могут достигаться, если поставлены задачи, если исчислены ресурсы, если э, механизм государственного управления заточен под достижение этой задачи. Это то, что мы видим сегодня в большинстве развивающихся стран, которые идут по инфляционному демократическому пути развития. Э, есть такая программа, есть, есть мы видим ориентиры, причем не в освоенных деньгах, не в мифических, как написано в программе 2020, средний доход на душу населения, да, и не в количестве инвестиций в дорожное строительство 2050 -го года, а в чем то конкретно, сколько километров, километров да что да. какая доля мирового будет у нас иметься в той или другой отрасли сколько кораблей мы построим какой количество жилищного газа перевезем и так далее Как это соотносится с развитием других отраслей, как это дополняется импортом, как это э, соотносится с инвестициями внешними внутренними, зачем нам привлекать внутрь, внешние инвестиции? Вот программа 2020, там на каждой странице написано, как мы должны быть привлекательной иностранных инвестиций. Извините, о эффективный собственных мы собираемся ценить когда-нибудь. Вот куда мы деньги вкладываем, которые у нас есть. Мы зовем других, а что мы делаем сами? Ну и так далее. Это можно долго говорить. Реальной программы четкого понимания того, где мы хотим быть через 5 лет, через 10 лет, через 15, с кем дружить, где взаимодополнять, кого на мировом рынке, как уходить от энергетической зависимости, у нас нет. Андрей, у меня вопрос, вот исходя из того, что сказал Слава, вот он как бы показал свое видение вот этой программы. У меня такое ощущение, что, может быть, Россия еще недореформированная страна, недореформированная экономика. Может, Но... нужна, может быть, нужна программа реформ, Россия а не вот эти вот программы. Россия недореформированная страна, И я в этом смысле называю последнее десятилетие просто потерянным десятилетием, потому что... Э... Даже откат произошел по многим направлениям. Откатов знаешь сколько? Да. Откат распи... назад с и реформами, уж я не говорю про интерпционное я, я имею в виду, что практически э, Вот э, в рамках первой программы Путина, которая вот, называется там, Грефу, именем сказать. Германа Грефа, да, э, реально э, была реализована, пожалуй, в какой-то степени налоговая реформа. Все. Э, налоговая и реформа бюджетного, э, бюджетного процесса. Э, все. Э, реформа жилищно-коммунального хозяйства конь не валялся, если не считать реформированием повышения тарифов. Реформа армии. Ну, вот Хердюков какие-то делает, там, небесспорные попытки. Реформа здравоохранения не начиналась. Вот сейчас в Дум будет сегодня поступил очередной значит, закон, они будут на эту тему... Народ заранее а, уже покрывается а, холодным потом, а, об, вспоминая абсурд, монетизацию абсурд, и прочее. Обсуждать. Да. Налоговая реформа до конца не доведена И сейчас она, конечно, нуждается в очень серьезных корректировках Я могу эти пальцы загибать еще пять минут и Не говорилось о все... судебной системе да. Правоохранительных да. органов и В вообще защите собственности, и... политике конкуренции Еще бы и реформу политической системы бы Так немножко тоже провести походя Понимаете, в чем дело? Вот, пожалуй, эта программа Грефа Была последней программой Которая была каким-то образом ориентирована на применение Я сказал, насколько практически выверена была программа Гайдара. Все остальные, и 2020, и более локальные программы. Вот экономическая политика жила сама по себе. Программы жили сами по себе, как некий такой, я не помню, кто из вас сказал, что вот набор лозунгов, и как некий вот просто такой идеологический документ для пиара. Типа должна быть. Для пиара. Для пиара. Теперь по сути. Вот я считаю, что, конечно, программа э, нужна. Она дает определенные ориентиры и бизнесу, и гражданам, и э, тем же самым иностранным инвесторам. Но это не должны быть программы аля ля э, советский госплан, переначенный там, несколько на рыночный лад. Там должны быть в очень небольшом количестве некие основные э, макроэкономические показатели, показатели уровня жизни, которых мы хотим добиться. все остальное – это должен быть, собственно, набор действий по созданию благоприятных условий для предпринимательского климата. Вот на самом деле не надо в программе писать, что мы хотим построить 100 тысяч километров дорог, или 10 тысяч, или или, или, или, или, или 2 миллиона. Это, конечно, информация интересная и, может быть, даже чем-то полезная, но она не нужна. Давайте мы предусмотрим в этой программе меры, как мы на основе частного государственного партнерства. Или там, если кому-то нравится этот вариант, создание платных дорог. Вот как мы обеспечим коренную реконструкцию нашей дорожной сети и ее развитие. Вот что должно быть в этих программах. — Мне кажется, mm -hmm. что можно делать и то, и другое, потому что, например, нет, если взять знаю, китайские нет. программы и американские программы, там есть и институциональные меры, например, снижение налогового времени для предприятий, стимулирование инновационных отраслей, как, как очень конкретные показатели, какие скоростные дороги построим, какие железные дороги построим, сколько аэропортов, там есть и то, и другое, или я не нет, прав? — Нет, я прав. более того, я не совсем согласен, на по что, к сожалению, масштаб отставая нашей экономики от разных стран и масштаб тех задач, которые мы должны сейчас решать, они не предполагают того, что мы можем создать или задать некие рамки, и все получится. Вот. В лучшем случае надо действительно соединять эти, правила, эти два принципа в совершенно радикально, наверное, все-таки доминировать, больше делать наибольшее внимание уделять принципу ну, скандартно-индикативного планирования. Что имеется в виду, допустим, да? а, те же самые дороги, Я не надо строить определенное количество метод дорог. Это, безусловно, не само Хотя это было бы неплохо. Это было бы неплохо, бы но было. нужно понять, да, что, что страна, которая так. разделена на части, где действительно в многих местах просто этих дорог не существует, эти дороги должны быть построены. А, если государство понимает, да как господин Кудрин, что сколько денег не выделено на эти дороги, все равно их разворуют, тогда действительно, если такая задача стоит, нужно поставить вопрос о том, что пусть и дороги построят другие. Если мы понимаем, что там на нефтепроводе в СТО на любимом вами газопроводе через Алтай да, будет распилена две трети цены, Но то, это почему, будет самый да, то почему бы не спросить самих себя, что те самые китайцы, когда они получают газ из Туркменистана, Они сами что ли заправляют что Кстати, страны. китайцы, когда только начинали реформы, их первый автобан строили иностранцы. Потом, когда они научились уже строить дешевые качества, они начали да? давать Но... подряды своим компаниям. Мой вопрос заключается в том, что мы должны прийти к пониманию того, какой мы хотим видеть эту страну, допустим, через 20 лет. Не в плане того, опять-таки повторю, с каким доходом, да, в плане того, будет ли это энергетическая страна. Идея быть энергетическим придатком, самым главным энергетическим поставщиком в мире, не есть безумно неправильный идея. Возможно, это наша судьба. Но тогда мы должны добывать газ с нефть эффективнее остальных. Мы должны быть поставщиком последнего момента, когда у нас должны стоять танкеры и корабли с жирным и газом во К тому времени партах. спрос на газ не сократится. Возможно. И на, нефть, да. и на нефть тоже. Но, опять-таки, я еще хочу сказать, что я если думаю, мы принимаем такую стратегию, ее тоже можно воплощать. Многие страны будут конкурентами в этой стратегии. Надо понимать конкурентные преимущества и возможности делать одно. Если мы хотим индустриального пути, опять-таки, надо оценить Варианты возможностей этого пути и шаг, шаг за шагом идти в этом направлении. И самое важное, нужно принимать те планы и программы, которые можно оценить их выполнение. Вы правильно сказали относительно того, что программа Путина выполнена на 40%, если не меньше, да? А планы по строительству дорог и вообще не начинали выполняться. Вот вопрос, а кто ответит? Вот те же самые наши товарищи в Китае, как-то справляется с этой задачей, да, и ответственно находится, если там что-то не выполняется. Более того, если вы не можете сами, пустите других. Вот почему у нас существует, ну, это правильно, не конечно, вопрос, почему у нас не существует, допустим, право собственности иностранных и даже частных компаний на аэропорты. Вот в Китае происходит активное строительство аэропортов, дорог, электростанций на основании того, что Иностранный инвестор или частный инвестор создают этот объект, государство обязуется покупать соответствующую там, электроэнергию или оплачивать услуги аэропорта по определенным тарифам в течение некоторого промежутка времени, после чего этот объект просто переходит в собственность правительства, в государственную собственность. Это нормально. Люди, видя, что эти условия выполняются, идут на эти условия. Там огромное дорожное строительство, которое делают частные компании. В том числе и. Они делают как подрядчики. Да. Прекрасно и, и в том числе и как эксплуатанты. Ну, в том числе. Да. Ну Хотя он сказал, что он все мной согласен. Я тут не вижу никакого противоречия. Я-то говорил о чем? Что в программе должно быть написано. Да, вот у нас цель угу. дороги. Хотите, укажите, сколько хотите там конкретную цифру не указывать, это как не имеет никакого значения. А вот дальше надо прописать механизмы, с помощью которых мы эти задачи решаем. Значит, какие-то налоговые льготы, Бессон. хорошо, там воссоздание дорожных фондов. Тоже путь. Допуск иностранцев иностранцев, передачи им дорог в конце. Банальная вещь, как честные тендеры, о которых говорится, это уже 20 лет. Это уже отдельный день. Там передача дорог ими построенных в концессию иностранцам, там на 20 или на или на 50 лет. Давайте мы сейчас у нас мало времени остается. Я хочу сейчас запустить голосование, а пока оно будет идти, я вам задам один вопрос, чтобы вы не влияли на результаты. Итак, наш интерактивный рикошет. Вопрос такой. На ваш взгляд, изменится ли политика Путина после его возвращения в Кремль? То есть, придет тот же Путин, которого мы знали, или придет новый Путин? Если вы считаете, что политика изменится, что придет новый Путин, то ваш телефон 660 0664. московский. Если вы считаете, что нет... Если Путин да. не изменится, придет старый Путин, то ваш телефон, опять же, московский, 660-0665, запускаем голосование. Начался подсчет ваших голосов. Ну, вообще Путин на этот вопрос ответил, по-моему, однозначно. А общем, мы спрашиваем, да, мы, мы сейчас спустим нашу. Так, у нас все хорошо, только ничего не, не запустилось. Прописывается. Не отвечает. У нас здесь вообще очень плохо что-то. Попробуй работает. еще раз. Да. Сейчас мы попробуем еще mm -hmm. раз запустить. Старт. Все, пошло голосование. Итак, еще раз повтори ли политика Путина после его возвращения в Кремль. Будет ли это новый Путин 6600664, старый Путин 660 хорошо, как в постаревший. Ну, старый, я имею в виду. Старый, прежний, с прежней политикой. С я, прежними подходами. А вот смотрите, а, здесь такой простой очень вопрос. но замял, так сказать, как-то... Задел. Таня спрашивает: вот ситуация в стране сегодня, это то, что и хотела построить власть, или это то, что получилось? Хотели, как лучше. Я бы нет, сказал, что то, что хотели. То, что хотели, да. так и построили. Мне кажется, построили. Что... Или у них так вот просто получилось, что они хотели знаете, вот построить здесь другое. Вопрос а, очень интересный По-моему, очень по интересный Очень интересный. Он наводит меня на память, наводит воскрешает памяти, Вопрос о реформе Козака. Была такая реформа, да. Да, которая по общепринятому мнению провалилась, потому что система бюрократии стала гораздо более громоздкой и менее контролируемой. это трехзвенная система да. правительства. Вот. Да. На самом деле, на мой взгляд, мне кажется, что реформа по крайней успешной. Потому что, да, потому что она фактически сделала бюрократию менее ответственной, более бесконтрольной и гораздо и более, и более многочисленной, потому, что более, более многочисленной она и удвоилась. склонной к самообогащению. Декорирована была определенная цель которая расходится с тем, что получилось. На самом деле, я абсолютно верю в том, что задача... — Была именно такая, накормить бюро. Да. Ну, отъем ЮКОСа — это случайность? — Абсолютно случайность. — А все, контроль друзей, премьер, премьер над активами страны — это Да, То же самое и здесь. Да. Нынешняя власть получила, на мой взгляд, лучшую из того, что она могла получить. Понятно. Изменится ли политика Путина после возвращения в Кремль? Да, изменится 660.0664? Нет, не изменится 660.0665. Андрей Нечаев, получилось то, что получилось или то, что хотели? Нет, да, ну здесь надо определить, что, что, хотели. Мы виду, что, нет, хотели. что мы имеем в виду под словом власть. Если называть властью, вот в сую уже сегодня, упоминавшихся молодых реформаторов начала 90-х, то то, что мы имеем сейчас... Сильно расходится с нашими Нет, представлениями ну, идеалии. Нет, власти. а как раз, как раз нынешняя власть, вот в чем ей нужно сделать комплимент, хотя, может быть, и сомнительный, сомнительный результат. Она действует предельно последовательно. Ну, то есть, именно очень, хотела и это Очень да. четко. Это вот э, не буду повторяться, вот то, что э, Володя сказал. Э, кому перераспределена собственность, кто ее контролирует. Какие люди э, обогатились Все было выполнено Я не знаю, была ли программа написанная Или просто в бане договорились Но все выполнено максимально, знаю, эфф да. максимально эффективно Останавливаем наше голосование Ну, в общем-то Не надеются на большие перемены 93,4% Считают, что это будет прежний Путин И только 6,6% Считают, что это новый Путин Правда, с такой Кое-кто, даже с такой оговоркой Кто-то написал нам Александр, по-моему Да, Он может быть новым, но еще худшим Вот я как раз хотел сказать Что вы не можете некорректно Некорректно Самое важное, что однозначно что почти тысяча людей проголосовало, это довольно много, что люди не ожидают каких-то перемен. И, на мой взгляд, совершенно справедливо ожидают, что будет та же самая значит, группа, Делать то же самое, движение общественное сознание да. это просто вот адаптация ну, к этому. Владимир условия. Владимирович недавно в своем публичном выступлении же, собственно, поставил это волгового угла, что для него главное стабильность, там, как он ее И сохранить закончить то, что. А, как он, как он он ее Песков поним... его Да, а, Песков сказал, что вообще и при Брежневе брежнев все пул. было славно. Вот такая у нас сегодня получилась программа двойная, экономическая, политическая и наша осторожная история. Достаточно из неделю. Спасибо. Лихие 90 90-е или время надежд.